Oh, oh. Глава 14. Путь в темноте. Его привела в чувство боль. Ныло правое бедро, ломило спину, а кожа на лице горела от множества ссадин и царапин. Еще бы! Трудновато испытывать комфорт, лежа ничком на полу и уткнувшись лицом прямо в ледяной бетон пола. Первый порыв вскочить он сумел остановить, задавив идущий из груди стон. Несколько минут тревожно прислушивался к окружающему пространству, стараясь понять, насколько все серьезно. Сильно мешал противный звон в ушах, последствия контузии. В воздухе стоял густой запах плесени и пыли. Влажная темнота без единого проблеска света шевелилась рядом слабым движением воздуха. Откуда-то издалека доносился звук капель, наверное, падал со свода туннеля конденсат. А еще что-то совсем близко дышало, ворочалось во мраке множеством шорохов и потрескиваний. Словно огромное животное беспокойно дергалось во сне. Напряжение сразу натянуло нервы раскаленной проволокой. баумансу подумалось, что если он хоть одним движением выдаст себя, то это неведомое существо проснется, и тогда болезненные ощущения, которые он испытывал сейчас, покажутся детским лепетом. Но прошло несколько минут, а ничего не изменилось. Темнота все так же дышала шорохами — а мышцы, лишенные движения, все больше затекали деревенее. «Нет, так дело не пойдет, нужно что-то делать!» Димка с трудом поднялся на корточки. Машинально провел по лицу, вялой от слабости ладонью, пытаясь смахнуть приставшую грязь, но лишь размазал ее по коже вместе с кровью из многочисленных ссадин. Дернулся и болезненно поморщился». Лицо пока лучше не трогать, похоже, ободрал, будь здоров. Лучше поскорее найти оружие. Оружие и фонарь — главные элементы выживания во враждебной среде. Он выудил из нагрудного кармана зажигалку. Желтый дрожащий огонек с первого же щелчка выскочил из металлического корпуса, показавшись ослепительно ярким после абсолютной тьмы». «Отлично! Хоть какой-то свет теперь есть!» Димка медленно повернулся вокруг оси с вытянутой рукой, раздвигая огоньком зажигалки окружающую тьму. Непонимающий замер, наткнувшись взглядом на смутно проступившие очертания какой-то насыпи, куски бетона вперемешку с песком и каменным крошевом. «Вот оно что! Завал!» Растяжка сталкера все-таки сработала. Вот этот завал и дышал, грунт оседая, издавал множество звуков и шорохов до странного громких для обострившегося слуха. «Как я еще жив остался? Черт, неужели Федор и Шрам погибли?» Димка ожесточенно сплюнул, почувствовав, как скрипнул песок на зубах. «Какая же сволочь этот натуралист! Только бы добраться до него, за все ответит! И за Наташку, и за Федора!» Так что же все-таки случилось? Какое-то наваждение лишило его воли и потянуло вперед. Опять где-то поблизости гнездо пересмешников. Но никакого дурацкого смеха он не слышал. Натуралисты говорил, что они умеют наводить морок и опасны только тогда, когда действуют большой стаей. Но если путь ведет через такое гнездо, то почему эти твари не трогали самого сталкера? Он что, Придумал от них какую-то защиту? Сплошные бессмысленные вопросы. И потом, ведь сейчас Димка ничего не чувствовал, снова был самим собой. Скорее всего, тварь испугнул взрыв. Только радоваться нечему. От людей его теперь надежно отрезал завал, а куда вел коридор дальше, он понятия не имел. Да и был ли там выход вообще, хоть куда-нибудь? Узнать можно только опытным путем. Если сидеть и ждать, пока тебя спасут, то можно и сдохнуть. Голод, жажда, подземные твари. Пусть не пересмешники, но наверняка здесь что-нибудь водится. Там, где пространство не обжито людьми, всегда обитает кто-нибудь еще. Хотя бы крысы. Да и там, где люди есть, тоже. Борьба видов, Димка мрачно усмехнулся. «Так, нужно взять себя в руки и начинать хоть что-то делать. Не факт, что меня тут вообще будут искать. Слишком большие усилия потребуются, чтобы разобрать такой завал. Так что стоит рассчитывать только на свои силы. А я все еще не нашел сестру. Правда, неизвестно, кто сейчас в более безнадежном положении. Гадкая мыслишка. Я еще могу о себе позаботиться, а Наташка вряд ли». Главное никакой паники, не дождетесь И так оружие. Он снова повел зажигалкой вокруг себя, на этот раз внимательно осматривая пол. Автомат нашелся на расстоянии вытянутой руки под самым краем насыпи, только ствол и торчал. Димка осторожно выдернул его из грунта свободной рукой, стараясь не потревожить свежую насыпь, вдруг снова поплывет. Досадливо прикусил губу, фонарь с корпуса автомата исчез. Видимо, слетел от удара и теперь находился где-то под завалом. А без света никак нельзя, зажигалка — это так, слабое утешение. Давно надо было завести налобник, как у всех приличных людей. Глядишь, и остался бы сейчас со светом. Так нет же, подарок отца. Носился с этим фонарем, как последний лопух, вот и допрыгался». «Да какую хрень натуралист там заложил, паскуда этакая!» Фугас притащил, что ли, весь туннель разворотило. Систему обслуживания вентиляционных шахт. Потом начала нечисть пошаливать. Проход заварили. Димка вздрогнул. Казалось, глуховатый голос сталкера раздался совсем рядом. Опять эти голоса из недавнего прошлого, как наяву. Как же он устал от этих галлюцинаций, от вечной бессонницы, от всего необъяснимого, что с ним происходило! Сам ты нечисть, натуралист! Как же хочется тебя придушить! Попадись только в руки, вот этими самыми пальцами, да за горло! Бедро разнылось не на шутку, боль сверлила и дергала. Закусив губу, Димка опустил руку с зажигалкой, пытаясь понять, в чем дело. Выхваченная колеблющимся огоньком картина заставила его досадливо скривиться. Вся штанина потемнела от медленно густеющей крови, продолжавшей сочиться из неглубокой, но длинной раны, которая проглядывала из-под разодранной ткани. Разрез тянулся от середины бедра почти до колена. Выглядело все это очень неприятно. Наверное, посекло осколком от взрыва. Не хватало еще для полного счастья заражения крови заработать. Как любит каркать Фёдор, если какая-нибудь неприятность может случиться, она случается. Он снова с болью подумал, что Кротов мог и не выжить в этом взрыве. Тяжело вздохнул. Лучше выкинуть мысли о напарнике и друге из головы и позаботиться тем, что сейчас важнее — собственным выживанием. Зажигалку пришлось потушить и действовать на ощупь. Димка аккуратно положил на пол автомат, стянул со спины рюкзак и распаковал пластиковый пакет с неприкосновенным запасом. Бутылек с дезинфицирующей жидкостью и моток хлопчатобумажной ленты — Распущенная на бинты старенькая простыня. Раздеваться показалось глупым. Мало ли кто может застать его в такой щекотливый момент. Не хватало еще сдохнуть со спущенными штанами. Пересмешники животики надорвут. Решительно рванув за края прорехи, парень с треском расширил дыру в штанине и облил рану сразу запузырившейся перекисью. Спустя несколько минут утомительной возни с бинтом под штаниной он уже пожалел, что не разделся, но все-таки справился. Под тугой повязкой боль скоро ослабла. Димка перетянул ногу поверх штанины обрывком бинта, чтобы внутрь меньше попадала грязь, поднялся, наступил на ногу. «Терпимо. Идти можно». Достав из рюкзака два запасных магазина, Бауманец распихал их по боковым карманам куртки, чтобы были под рукой. Снова закинул рюкзак за спину, на этот раз подтянув ремни, чтобы ничего не болталось и не мешало движению, повесил на шею ремень автомата. И только после всех этих процедур позволил себе несколько жадных глотков из фляги, смочив пересохшее от волнения горло. Хорошо, что хоть ее не потерял, без воды, как и без оружия, человеку долго не протянуть. Вспомнив, что стрелял из автомата в туннеле, подумал, что не мешало бы перезарядить. Но, поколебавшись, не стал тратить время и осторожно двинулся вперед. Через каждые 10-15 шагов приходилось на пару секунд подсвечивать путь зажигалкой, чтобы не потерять ориентиров. Иногда свет выхватывал боковые двери, обычно высаженные, со сломанными запорами. Иногда попадались и запертые, но Димка не пытался их вскрыть, берег силы. Он сомневался, что там осталось хоть что-то ценное. А вот на еще одну ловушку можно напороться запросто. В любом случае, он здесь не для мародерства, а в поисках сестры.